Глава двадцатая Наконец-то опускаются ворота, и поднимается решетка, грозно сверкая стальной красотой. Я снова опасливо смотрю на ее зубья, хорошо понимая, что от случайного или преступного падения меня не спасет чудо-броня из далекой галактики. Даже высочайшая регенерация тут не поможет, как говорят мои навыки и познания и восприятия, прокачанные по максимуму и создающие ауру предчувствия. Поэтому мелькает мысль приставить к ней, этой самой решетке, служивого, который будет расставлять под решеткой какие-то предохранители – слово здесь еще незнакомое – от ее внезапного падения на головы мастеров Норля и Серова. И всех остальных наших замковых жителей. А то хреново знает, кто там барабаны крутит и сколько денег нужно предложить работягам из перевратной башни, чтобы решетка внезапно упала. Вдруг там поклонники прежнего хозяина работают – и жаждут дать свои мести исполниться. Подзываю Кнопфа, сразу отдаю распоряжение сделать так, чтобы исключить возможные несчастные случаи. Представлю лично одного воина из смены в башне постоянно страховать решетку. Наемник тоже понимает, что все может случиться, да еще в недавно чужом замке, когда власть часто отсутствует на месте. Нет, тут нужно пару закладных сделать и на цепочках повесить на стены, а то бывали уже случаи. Я киваю за перевалы, намекая, что там такое случалось, раз мы с Нурлем из тех мест. Все стражники построены в две шаренги и дружно приветствуют хозяина замка, то есть одного из хозяев. Спешиваюсь и обхожу строй, посматривая на форму и общую бравость служивых. Ничего, морды на этой и вполне довольные жизнью у бывших крестьян разбитой армии, как и у стражников, выживших после штурма замка. У тех как-то особенно лоснятся, и красные щеки браво горят на морозце, по сравнению с еще относительно худыми лицами бывших бунтовщиков. Но всего-то с месяц хорошо люди питаются при богатом замке. Они удирают постоянно, перекусывая на ходу, чем попало. Что успеют украсть с полей или отнять у таких же, как они в прошлом, крестьян. Теперь-то они при надежной и всепобеждающей власти служат. Уже не бунтовщики против устоявшегося порядка, а совсем наоборот – Опора новой народной власти. Самому интересно, как сработают здесь лозунги и принципы построения справедливого общества из моего прошлого. Оставляю стражников замка в руках Кромиса и зову всех командиров на совещание через пару часов на четвертом этаже донжона. Слежу, как мышки с монетой заносят наверх мимо молчаливого часового и наемников на самом важном в крепости посту. Да и остальные командиры, Тут постоянно со своими женщинами бывают. Знают, что наше хорошее будущее наверху лежит. Без него уже очень хорошего не построить. Придется как попало лепить, если монеты в кармане нет. Пообещал кнову и арбалитчикам, что решу срочно вопрос с соседом за Дирой и сразу отправимся в скалу. Пойдете без очереди на стол, сразу на оба навыка прокачаетесь. Обещаю сильно помогшим мне мужикам. Может, даже на третий уровень сразу попадете». Да, теперь скала — наше все. Реально интересное место для каждого, и не мечтавшего о ней молодого крестьянского парня, для наших мастеровых, рыбаков и тех же стражников из пока еще двух захваченных замков. Даже для людей маршала Каменволя можно время найти, чтобы они гораздо лучше воевали с королевскими войсками в своем явном меньшинстве. Когда станут гораздо сильнее и неутомимее, очень удивят своих противников. Еще два месяца зимы Там пару месяцев слякоти, если не все три, и потом абсолютно точно появятся враги в огромном количестве, маршала Каменволя и наши тоже. Никуда нам от такой проверки войной не деться, это лучше сразу понимать откровенно. Там еще месяц всяких подготовок и маневров, так что примерно полгода можно прокачивать народ, готовя к сопротивлению сначала тех, кто первым будет встречать врага. Если по три перемены песочных часов использовать на каждого, Тогда в сутки можно 35-40 воинов прокачать, даже 41, если стол не будет ни секунды пустовать. Ладно, так все-таки не получится. Возьмем 40 воинов. В месяц примерно 1200 человек могут освоить один навык, ту же силу, то есть все новые стражи за два месяца прокачаются полностью. Да они уже и так многие на силу прокачаны, теперь уже энергию качают. Остается еще уйма времени и место на моих 170 человек при замках, на воинов-маршала и на пару тысяч деревенских парней из наших сел. Даже на наемников хватит. Так что есть у нас, чем их очень сильно заинтересовать, кроме приятного звона золотых монет. Сколько смогут королевскую армию, пять сотен воинов-маршала Каменволя, сдерживать при помощи двух замков? Неделю? Две? Не больше. Зато с моей помощью... При совершении диверсии с пороховым складом могут и месяц продержаться в замках, отвлекая внимание королевских генералов от наших земель. А пробравшимся в обход дворянским дружинам мы сами бошки быстро поотрываем и ножки вывернем в нужную сторону. Да, дел очень много набирается. Самому точно не справится. Приходится делегировать полномочия Кнопфу и Кромису, молодым парням и девке, которые теперь фактически управляют хозяйственной жизнью замка после снесения полностью представителей старой власти, которые обязательно предадут в трудную минуту. Быстроглазая Элиса помогает мне принять горячую ванну на первом этаже. После меня сольют воду и помоются по новой остальные мои командиры. Благо, что прислуги в замке хватает. Воду наносили и нагрели за полчаса для меня, тем более Кромес, послал посыльного готовиться к встрече одного из мастеров. Потом любимая процедура на пышной кровати с Элисой. Заскучала девка по ласке за две недели расставания со мной. Однако занялись любовью пока на скорую руку, Народ уже собирается внизу на совещание. «Эля, вечером пройдемся как следует. Обещаю я подруге и дарю ей сережки из трофеев. Еще в первом поселении отобрал себе как раз для нее. Даже не знаю, откуда они взялись. Понятно, что не с неба упали, только подруга просто счастлива от знака внимания мастера» и первого ценного подарка в своей здорово изменившейся в лучшую сторону жизни. На совещании выслушиваю доклады военной и гражданской администрации, говоря бюрократическим земным языком, решая вопросы с платой новичкам и новым работникам. Остается добить только последний вопрос, который мы с Норрелем так и не смогли довести до логического конца. Мастер, из Венсана сообщают, что дворяне в подземелье болеть начали, и Артесы, и дети их не осторожно говорит мне Кромис. «Да, нужно с ними что-то решать. Холод и сырость загонят изнеженных дворян в могилу очень быстро. Только теперь у нас новые возможности для их размещения имеются. Заберем с собой в город стражей. Теперь оттуда никто не сбежит. Будут тоже работать, пользу приносить. И сами дворянки, и дети от них трудом перевоспитываться будут. И здесь не станут мешаться под ногами. И греха на душу не возьмем». А если они откажутся на отрез, Тогда участь их будет незавидной. Думаю, однако, что ради детей на все пойдут. Никуда не денутся, размышляю я. Не оставят же из-за своих принципов детей сиротами. А если и оставят, воспитаем коллективом нормальными трудовыми людьми. Тем более, что завтра захватываем последний замок. Как там его? морщия лоб. «Шлоссен, мастер серый», — подсказывает Кромис. «Вот». Из она тоже бабы детей в город стражей на трудовое перевоспитание. Название города оставим прежнее. Теперь наши люди тоже стражи. Как и вы все станете вскоре. Потом я добавляю. На завтра 20 лучших воинов на захват и десяток попроще на службу в новом замке. Он же небольшой? Да, немного крупнее Венсена. Но пока хватит. Все, все занимаются делами. Из Венсена узников сюда везите. Я туда сам заеду. Только тащиться с ними рядом не хочу. Я в Жомбург, наверное, и все на сегодня. Почти весь оставшийся световой день занят замковыми делами. Слушаю жалобы и просьбы, перевожу самую мелочь на своих новых помощников, чтобы привыкли решать сами. Успевая по короткому дню доскакать до Жомбурга, проверить стражу на посту около ворот на предмет несения службы, полюбоваться расставленными прилавками и навесами около стены города. Как успехи, Первый вопрос к новому сборщику, которого зовут Рожер. Он с помощником обходит торгующих и собирает с них деньги, оценивая количество товара уже вполне наметанным взглядом. «Деньги собираются, мастер серый. Все хорошо. Правда, обороты упали заметно. Видно, что парню есть, что мне сказать наедине. Хорошо, доделывай да свои дела. Я пока в трактире в центре города тебя подожду». Отвечаю я ему, понимая, что нужно серьезно поговорить. Что-то купцов из клепера не видно. Появляется еще? Замечаю я. Мысли сразу заработали в нужном направлении. Вот-вот, мастер, про них и хочу поговорить, — понимает меня с полнамека Рожер. Понятно. Так, Кнопф, давай десяток конных на соседнюю дорогу выше Жомбурга и десяток на дорогу ниже Жомбурга. Как заметят свежую колею в снегу, пусть догоняют обозы и заворачивают их сюда, к городу. Это только те, кто уже с грузом уезжает от нас. Если кто едет в наши села, тогда пока не трогать. Однако всех запомнить поименно, сколько саней и подвод в каждом обозе. Мастер серый, а если не окажется свежих следов на этих дорогах? Тогда пусть проедут до следующих путей и там посмотрят. Но до темноты вернулись, чтобы. Кнопф отдает приказы, сопровождающие нас полусотни стражи, Два десятка кнехтов уносятся в разные стороны. Я, как чувствовал, захватил побольше народа с собой из замка, чтобы развеяться мужикам от монотонной жизни и порадоваться свежему снежку-лошадям. Да и жителям нашего городка лучше на силу ратную посмотреть, чтобы мысли глупые в голову не лезли насчет возврата к старой власти. И ведь сразу почувствовал по тону сборщика пошлины, есть у него некие мысли насчет того, что нас форменным образом грабят. Наше новое государственное образование из двух замков Ладно, завтра уже трех, шести старых сел и одного нового завтрашнего опять же дня, двух рыбацких деревушек, и, возможно, еще третий. Да еще всего севера с городом неприступным, с тысячей сильных воинов в скором времени. Хотя, какое такое возможно? Точно во владениях дерзкого лорда соседа есть такая деревня на реке. Мы же там с Норлем лодки трофейные продавали рыбакам с большой скидкой. Все равно девать было некуда. Через час Рожер появляется в трактире и долго греет руки на горячей кружке с медовухой, слушая наши разговоры с местной элитой. Я уже успел пройтись по городку, посмотрел на рынок, где все занято торговцами и покупателями, пообщался с лучшими людьми города, которых собрал уже опытный по такому делу трактирщик. Все ведущие торговцы и мастеровые вполне довольны жизнью, однако есть и заметные морщинки между глаз у каждого, и тревога в глазах. Все знают, что может случиться весной и летом, и переживают за сохранность самого городка, да и про себя любимых не забывают. Готовимся к весне, не переживайте. Есть радостная для всех горожан и жителей окрестных сел новость. Ко мне так очень радостная для наших подданных, успокаиваю я лучших людей города. Собравшиеся 15 человек с недоверием смотрят на меня. Да, вы же знаете, что мы с великим мастером Норлем армии крестьян под руководством маршала Каменволя ушли на север, чтобы завоевать магическую скалу. И понятно, что поселение и сам город стражей тоже брать на щит. Нетерпение среди лучших людей становится явно ощутимым. Все переглядываются между собой. Так вот, вы первые это узнаете. Против обычных полутора тысяч крестьян стражи выставили 1100 прокачанных, отлично вооруженных воинов и 11 могучих магов. Почти все двенадцатого уровня силы. И еще они сидели в неприступной крепости, ожидая начала штурма. Услышав про диковинных здесь магов силы и невероятной, жители замирают и готовы услышать, что все христиане погибли, а за мной, одним случайно спавшимся мастером, идет погоня стражи. Какая там крепость природная, они и так знают. Побывали многие наверняка там, раз всем совсем рядом и деньги имеются. Так вот, когда я уходил... Тысяча сто наших воинов окружило последнюю сотню стражей со всех сторон, так что полный разгром прежних хозяев уже случится на днях. Спешить наши воины во главе с Великим Мастером не станут, потому что каждый день в магической скале около сорока из них становятся ощутимо сильнее. Молчу, оглядывая пораженных моими словами лучших людей Жомбурга. Поэтому и с королевскими войсками мы с Великим Мастером разберемся, и с дворянскими дружинами тоже». Только и вам придется посетить скалу, пусть и за полцены, как своим согражданам, чтобы стать сильнее. «То есть вы уверяете, что потеряли всего 400 воинов против тысячи стражей и 11 магов, которые еще оказались в неприступной крепости? Этого просто не может быть», — вскакивает какой-то помощник бургомистра, похоже, немного понимающий в сложившейся ситуации. «Ну, с мощным бластером и моими умениями, с навыками можно и не такое совершить». Однако знать горожанам про мои возможности ни к чему. Может, не может, я вам доказывать не стану. Скоро сами узнаете. Только знайте, что после такого умелого разгрома стражей и королевская армия против нас ничего поделать не сможет. Однако, если вы себя не будете защищать сами хоть немного, мои люди тоже помирать за вас не станут по моему же приказу. Отрезаю я в конце разговора. Понятно, что деяние наше с Норлем не имеет аналогов в этих землях. Да и на всем континенте тоже. Поэтому вполне понятное недоверие встречает мой рассказ. Да еще страшные и никому неизвестные маги силы невозможной, аж 12 уровня. Все знакомые стражники лучших людей Жомбурга больше третьего уровня не смогли подняться. Даже сам Ортвильбург Вильбург на восьмом остановился. А заработать денег на жителя города, сильно разбогатевших на оптовой торговле, нам не помешает, пока потока обычных туристов не будет из-за войны. Да вообще всех местных жителей прокачаем. Кого за деньги, кого за службу верную в дружине народной. С таким-то лайфхаком, как магическая скала, соперников для нас на обозримом пространстве нет, если только вся королевская армия с пушками сюда не отправится. Ну, до порохового склада я могу очень издалека дотянуться лучом бластера или даже вплотную к нему пробраться под незаметностью. Так что пушки пороховые, это для маршала Каменволя, нашего невольного союзника – сильно неразрешимая проблема, а с нашими хитрыми приемчиками – вполне решаемая. Лучшие люди расходятся, обсуждая услышанное. Никто не пожаловался на мытаря или служивых. Ну и хорошо. Похоже, что те края не перегибают и норму знают. Теперь я слушаю мытаря с помощником, хотя и так уже знаю, что он мне скажет. Что, давно купцы из Клепера пропадать начали?» «Вот уже две недели, как поток купцов стал уменьшаться, а последние три дня так вообще никого», – угрюмо отвечает парень. «Ладно, с ними мне все понятно. Как с остальными торговцами дела?» «Поток спадает понемногу. Народ расторговывается зерном и овощами. Рыба идет поменьше, зато каждый день. Эти рыбацкие деревни договорились торговать через день, и так уговор держат, чтобы цены себе не сбивать. И это правильно». Заваливать тот же хлепер с его королевской армией на постой дешевыми продуктами сейчас нет никакого смысла. К весне все в разы подорожает. Единственное, что они и на восток к побережью могут кататься. Только там такого изобилия свободных продуктов нет. А вокруг города и на юг на многие месяцы пути все разрушено и разграблено. Еще несколько лет сельское хозяйство подниматься будет. Чем мы и должны воспользоваться, делаю я закономерный вывод». «Так, мастер Серый, а что с купцами из клепера делать будете?» «Ты же слышал. Я отправил дозоры на дороги, обходящие Жомбург. Кого-то мои служивые допоймают, сюда пригонят или к замку. Тут мы с ними и разберемся. Теперь постоянно дозоры выставлять будем насчет контрабанды». «А так вы, мастер, поняли, что они мимо мытарей работают и урожай без уплаты одной восьмой доли вывозят?» Немного наивно так понимает мытарь. «Однозначно, что эта преступная тема будет работать, пока трудовой народ в нашем лице не прикроет ее. Значит так, вывезенный товар без уплаты пошлины конфискуется в пользу трудового народа безо всяких разговоров. Орудия преступления, как то лошади и подводы, тоже уходят в замок, войщики отправляются на перевоспитание в замок. Они особо-то и не виноваты, однако должны будут поработать пару месяцев за еду, чтобы загладить свою вину». Впрочем, кормить их будут хорошо, и по итогу могут даже получить кое-какие деньги, если будут хорошо и отлично работать. Купцы же обязательно подлежат заключению в тюрьму замка, пока за них не будет выплачен выкуп. От суровости карательных мер мытарь с помощником даже сами испугались такого строгого мастера. Однако, я серьезно посмотрел на мытарей, однако это еще не все. Есть и вторая сторона преступления. Тот самый крестьянин. Который продал свой урожай хлеперским купцам без уплаты положенной доли. Скорее всего, этот же христианин просто скупил у своих соседей урожай со скидкой и продает его купцам с прибылью, не платя такого небольшого, но обязательного налога на содержание защитников своего Отечества, то есть откровенно работает на руку врагам нашего народного государства и является государственным преступником. Мы даже рот открыли от моей гладко текущей речи. Поэтому данный преступник отслеживается, деньги у него конфискуются до последнего далера, сам он отправляется в сырую тюрьму замка Венсен на перевоспитание. И льготная ставка уплаты налога ему отменяется. Вместо одной восьмой от собранного урожая он выплачивает его половину. Как раньше было принято, еще при старой антинародной власти. Еще. Тем, кто сообщит о таком преступлении, пусть уже и совершенном, будет выплачена четверть от конфискованных денег причем выплачена тайна от остальных жителей сел. Я полюбовался потрясенными лицами мытарей и спросил. «Ну как?» «Мастер, это очень сильно. Сразу до всех дойдет». Порадовались Рожер с помощником. «Ну и отлично. Когда стражники приведут кого-нибудь под конвоем, вы знаете, что делать с преступниками». Я уехал в замок готовиться к захвату соседнего замка Урта, нарушителя сложившегося в последнее время порядка.